Глава десятая. Первый день Адер провалялся в постели, ссылаясь на похмелье. Второй день провел за игрой в карты с отпрысками королей. Выигрывая партию за партией, поглядывал на Луанну, сидящую в окружении принцессы Фрейлин, и с трудом сдерживал довольную улыбку. Из-за непогоды сорвалась конная прогулка по окрестностям столицы. Луанна расстроена. Он должен вести себя соответственно. А так хотелось подзадорить приятелей и от души посмеяться. На третий день небо выдохлось. В лучах солнца ини на окнах засверкал, как позолоченное кружево. В парке загудела снегоуборочная техника. Дюст выведал у гварвардов, что на расчистку горного серпантина обычно уходит не более суток. А значит, завтра в полдень можно отправиться в путь. Адер приказал секретарю договориться о встрече с Ликьюром и почти сразу получил приглашение в королевские апартаменты. «Чудесный день!» — сказал ликюр утопая в глубоком мягком кресле и указал на кресло напротив. «Прошу». Усевшись, Адер покрутился, пытаясь принять солидную позу. В таком кресле удобно дремать, но никак не вести серьезную беседу. Бросив бесплодные попытки, Адер посмотрел на короля. Волнистые волосы заправлены за уши, капилляры возле крыльев носа не скрыты пудрой. Костюм без претензий на элегантность, на ногах домашние туфли. Внутренний голос пробубнил недовольно. Его принимают как члена семьи. Мне доложили, что вы завтра хотите уехать, вымолвил Лекюр. В голове застучало. Кто доложил? Великий Трой Дюст? Кроме них, о преждевременном отъезде никто не знал. Адер специально попросила встречу с королем, чтобы сообщить о своих планах и объясниться. Непогода нас всех ввела в уныние, вновь заговорил Ликюр. Уверяю вас, теперь вам будет не до скуки. Моя дочь настоящая затейница. Ваше величество, Умолкнув на полусловие, Адер поднялся и подошел к портрету Норфола в полный рост. Верхний угол рамы перехвачен черной лентой. Перед картиной букет черных лилий. В лице друга внутренняя свобода и душевное равновесие. Свобода и равновесие — именно то, в чем так нуждался Адер. Он повернулся к королю. «Я проявил неуважение к вашей дочери, ваше величество». Я готов освободить ее от данных мне обещаний и разорвать помолвку. — Неуважение? — Маленькие мужские шалости. Куда мы без них? Ликьюр сложил руки на животе. — Позвольте дать вам совет. — Буду премного благодарен. Присвойте своей придворной даме статус официальной фаворитки. И Луанна никогда не войдет в вашу спальню без приглашения. Приму к сведению, сказал Адер тихо, а хотелось крикнуть. Нельзя же так. А дочери надо говорить с позиции отца, а не с позиции мужчины. В груди забурлило желание стереть с устких гублек Юра лисью улыбку. Я знаю, что у вас есть документ с признанием заговорщиков, произнес Адер. Есть, подтвердил Лик Улыбка исчезла. Теперь с хитринкой заблестели ореховые глаза, обрамленные прямыми, как стрелы, ресницами. Организатором заговора был ваш прадед? «Да». «Вы с такой легкостью это говорите?» «Мне скрывать нечего, Адер. Особенно от вас. Да, мой прадед устроил поджог библиотеки в Лайдаре. И что? Он отомстил за смерть любимой дочери. Кто его осудит?» «Разве соизмеримы жизнь любимого дитя и какие-то бумажки?» Адер расправил плечи. «Я не могу породниться с династией, которая разрушила мою страну. Из уважения к памяти Норфола я не стану проводить разбирательство. Придумайте сами любую причину и разорвите помолвку». Ликюр перебрался к столу, как бы давая понять, что время дружеской беседы исчерпано, И начинается серьезный мужской разговор. Порывшись в боковой тумбе, протянул серый лист с истрепанными краями. Адер занял место ответчика и взял документ. Признание заговорщиков, написанное не под копирку, а настоящими чернилами, выцветшими от времени. И запах. Каменные стены, оплавленные свечи, дубовые бочки. Винный подвал. Игра воображения. Бумага не может сто лет хранить запах. «Люди трясутся над этой бумажкой!» Послышался голос ликюра. «Трой Дадье, герцог Кангушар, князь Викон...» «Князь Старий уже отрясся. Теперь трясется его старший сын». «Да что я вам перечисляю, вы знаете все имена?» «Где вы нашли копию документа?» «В обители праведного братства?» «Или вам дал ледописец?» Не помню его имя, вроде бы Экибади. Летописец. Смешно звучит. Везде архивариусы, а у вас, как у Зервана, есть летописец. Адер отложил документ и ввозрился на короля. Сердце учащенно забилось в ожидании подвоха. Все трясутся, один я не трясусь. Ликюр вновь сложил руки на животе. Сегодня королевская труппа дает представление. На спектакль приглашены гости из тридцати двух стран. Хотите, я выйду на сцену и расскажу о заговоре?» Адерни отрывно смотрел на самодовольное лицо и чувствовал себя мышью, стоящей передними лапами в мышеловке. «Предположим, на сцену выйдете вы», — вымолвил Лекюр. «Что вы расскажете?» Заговорщики сожгли библиотеку, где хранился архив Грасдемора. Сожгли подземную темницу, где держали изменников родины. Свалили вину на Марун и развязали гражданскую войну, в которой погибли сотни тысяч грассетов. Это следствие. А причина? Ликьюр выдержал паузу и усмехнулся. Маруны не хотели, чтобы Зерван женился на текурской принцессе. В день их свадьбы, в знак протеста, они сами или с помощью арентов Подорвали подводные пещеры, и Смарагд погрузился в море. Помните развалины, где я проходил ювелирный аукцион? Помню. В стране объявили траур. Жена Зервана смотрела на траурные флаги и носила черное платье вместо того, чтобы упиваться медовым месяцем. Маруны сживали ее со света, запугивали, превращали день в ночь, а ночь в день. Лето в зиму, а весну в осень. Несчастная женщина не выдержала и выбросилась из окна спальни. Потом Маруны избавились от Зервана. Они хотели посадить на трон свою верховную жрицу. И еще одна сказка о ведьмах. Ликюр вцепился в край стола и подался вперед всем телом. Маруны — непревзойденные архитекторы убийств. Они избавлялись от неугодных людей без лишнего шума. Знаете как? Смотрели людям в глаза, и те умирали якобы от какой-то странной болезни или кончали жизнь самоубийством, как дочь моего прадеда. Я думал, что только в Грозде море верят в сказки. Стоя на сцене, я расскажу о самоубийстве праведного отца Авраса. Потом распишу в деталях смерть князя Тария. А потом... Пошелестев в тумбе бумагами, ЛеКюр положил на стол газету. Покажу это и от себя добавлю. Если Маруны выйдут из-за Долины Печали, начнется новая волна самоуничтожения. Увидев заголовок суд Маруны, Адер стиснул зубы. Не по указу ли короля Партикурама написана эта статья? «Ваш тайный советник, Маруна, мой дорогой будущий зять, и вы правы». Не все верят в сказки, не все верят в проклятие Марун, а многие вообще о нем не слышали. К чему вы ведете? А к тому, что после моего рассказа о заговоре появится немало желающих довести дело моего прадеда до конца. Теперь вы хотите, чтобы я вышел на сцену? Если вы затеете очередную охоту на Марун... Нет, Адер, нет. Лекюр поднялся и, обойдя стол, опустил руки Адеру на плечи. «Когда-то я видел за спиной Могана тень. Теперь я вижу человека, который сам творит историю. Вы удалите от себя Маруну. Тихо, мирно, без посторонней помощи. Вы сделаете все, чтобы моя дочь была счастлива. А я сделаю все, чтобы об истинной причине заговора никто не узнал». Вернувшись к себе, Адер прошел в кабинет, поднял трубку телефона. Ни Эш, ни Крикс, ни Вилар не знали, где Эйра. В гостинице Демор ее тоже не видели. Адер с надеждой набрал последний номер и, выслушав герцога-конгушара, произнес, силясь не сорваться на крик. — Меня не интересует, что вы думаете. Мне нужен четкий ответ. Какой из вас к черту командир защитников, если вы не знаете, где мой тайный советник? Вы обязаны знать, где она, с кем она, сколько человек ее охраняет. А вы говорите «думаю». Еще раз скажите «думаю» и я лишу вас титула. Даю вам два часа». Эти два часа Адер простоял неподвижно у камина, глядя на кроваво красное пламя. Вместо того, чтобы выступить в роли шантажиста, он стал жертвой шантажа. Помощи ждать не от кого. Трой, Великий или кюр действуют заодно. Вокруг одни недруги. Адер верил Эйре и верил в Эйру всем сердцем, всей душой, всем своим естеством. Но народу нужна не вера, а уверенность в том, что она и ее сестры никому не причинят зла. Уверенность и вера — разные понятия. Уверенности нужны неоспоримые доказательства. Вера ни в чем не нуждается, как вера в Бога. Если сейчас вступить в открытую конфронтацию с Лекюром, король вытащит из рукава припасенные козыри. Они точно есть. Хлынут потоки грязи. Неполные четыре года правления покроются толстым слоем нечистот. К такому исходу Адер не был готов. Он боялся запутаться, заблудиться в лабиринте сердца. Боялся лишиться веры и сомневался, что обретет уверенность». Из раздумий выдернул звонок Кангушара. Выслушав отчет, Адер приказал усилить охрану Эйры. Затем набрал номер Крикса и велел установить за Эйрой тайное наблюдение. «Ваше Величество», — проговорил Гюст, войдя в кабинет. «Кое-кто из вашей свиты записался на экскурсию к горячим источникам. Разрешите сказать им, что завтра мы уезжаем?» «Мы остаемся». Вы же хотели. Я передумал. Перебил Адер и вызвал Македора. Пора собираться на представление королевской труппы. Через десять дней процессия покинула столицу Портикурама и спустя два дня распалась. Советники повезли свои семейства в особняки и замки, придворные поехали в Мадраби, Адер направился в Лайдару. Автомобиль правителя, сопровождаемый эскортом охраны. Миновал ворота славы. Свет фар выхватил из вечерних сумерек фигуру женщины, стоящей над обрывом. Адер выбрался из салона машины и приблизился к парапету. Падал снег. Гудело море. Адер глядел на Эйру. Если он протянет руку, чтобы коснуться ее, то найдет лишь воздух. Она была там, где не было его. Она под небом, он под снегом. Эйра посмотрела на горизонт, не замечая снежинок на ресницах и влажного бисера на лице. Она не спросит, зачем он пришел. Не удивится, если он молча уйдет. Эйра. Волна ее аромата перебила запахи мороза, моря и гор. Захлестнула Адера и снесла все мысли. И слова снесла, такие холодные, как ветер. Не надо думать. Вы все продумали. Прозвучал тихий голос. Адер не думал. Он уже не мог думать и говорить не мог. Снял с руки Эйра перчатку и вложил ей в ладонь изумрудный ключ. Она сжала подвеску в кулаке, продолжая смотреть на линию горизонта. Простыните. Идите в машину». Адер повернулся и пошел. Не потому, что сказала она. Он сам так решил. Ради нее. Ради эйры он должен вернуться в старую жизнь, в которой не сохранилось ничего старого. Нет прежних запахов и вкусов. Краски видны, как сквозь мутное стекло. То, что звучало громко, затихло. То, что было едва слышно, гудело в ушах. То, что было привычным, стало противным. Адер шел, глотая горький воздух. Над белой землей парил черный снег. На белых скалах лежало черное небо.